Глава четвертая Постепенно истерика прошла, заменив себя пустотой. Словно часть меня отрезали. Умерло внутри что-то. Еще раз без всякой надежды попробовал уговорить псевдорусичей меня пропустить. Теперь уже, чтобы в последний раз проститься. Снова отказ. Даже в просьбе повторно встретиться с отцом Андрианом. Он, похоже, и сам со мной общения не искал. Вон как быстро фортики скрылся. Так бывает. Ты прости, если что. Для собачки твоей сделали все, что могли. Печально произнес кто-то из сектантов. Не спасли животное. И не вздумай могилку искать. Только беду на свою голову накличешь. Далеко она. А порядки наши сам знаешь. Поймают. Пощады не жди. Пришел тезка. Протянул мне котомку. Я даже не заглядывал внутрь. Машинально ее взял и, не прощаясь словно сомнамбула, пошел обратно по дороге, не особо задумываясь о том, что в поселке мародеров меня не ждут. В голове прочно засел вопрос. Вот что я нашел такого в Зюзи, что за месяц с хвостиком нашего знакомства прикипел к ней всем сердцем. Но внятного объяснения так и не смог придумать, кроме одного, простого. Наверняка есть еще множество вариантов, более правильных и украшенных витьеватыми и пафосными словами. Однако мне и первого хватит. Доберман – единственное существо за последние десять лет, которое было со мной рядом по своей воле, и ничего от меня не требовало. Она приносила только добро, не прося ничего взамен. Сказки не в счет. Для меня умение быть рядом с кем-то без крысти есть идеал дружбы и семьи. Остальное от лукавого. Теперь про поминки. Я хоть Зюзиного тела и не видел, но если добер-девочка жива, она меня найдет. Мир перевернет, она идет. А если нет? Не хочу верить. Восстает все внутри против этого. Но все же... Нет. Она жива. Мне здешние мужики все уши проружжали, что местный пастырь животных обожает. Ни за что не обидит. Даже если он соврал, пусть. Лишь бы ушастую выходил. Все прощу. А если наступить на горло эмоциям, то придется признать. Ее состояние в момент встречи моей с сектантами был критическим. Если... Если да, и я только что узнал правду, тогда однозначно, смерть моей подруги должна быть отомщена. Не хуже, чем разумный за послушника Алексея должок вернули. Вот только кому мстить? Сектантам, которые нашли и вывели на гарнизон банду Михалыча. Михалычу, который всю эту гадость планировал и притворил в жизнь. Неизвестному стрелку, смертельно ранившему Зюзю. Васильевичу, который тогда привел всю свою кодлу для уничтожения группы Коробова. Кому? На всех меня точно не хватит, и устраивать войну со всем окружающим миром глупо. Мне не нужна героическая смерть, мне нужна месть, а у мести должно быть лицо, в которое можно выстрелить. Не знаю почему, но сознание упорно подсовывало сморщенную мордочку старого машиниста, и в ушах периодически раздавался его мерзкий, липкий смех. Прав был волчара. Ох, как прав! За своих надо мстить так, чтобы небо содрогнулось. Как только я выбрал конкретный реальный объект для своей ненависти, сразу стало легче. Мысли из философско-абстрактных перетекли в практическую плоскость. Как проще с гарантией угробить старого пердуна. В поселке? Не вариант. На паровозе? На паровозе. И паровоз под откос. Как я про него забыл, что пахнули суки. Васильевич и паровоз. Паровоз и Васильевич. Обоих угроблю. Или я не Витя Кривой. У меня теперь даже кличка разбойничья. Так что сами виноваты. И начну именно с самоходной железяки. Почему? Потому что она большая. Интересно, где можно взять учебник, как пустить паровоз под откос при помощи веревки, травы и отборного мата? Наверное нигде, а он мне бы очень сильно не помешал сейчас. Хорошо, что я знаю о паровозах, что они довольно сложные в управлении. и как работают рычаги всякие манометры, я без понятия. Знаю, что пар приводит в движение колеса, и чумазый кочегар периодически бросает уголь в топку. И всё. Плохо? Наверняка ведь эту сложную конструкцию можно запросто обездвижить, если понимать как. Ладно, думаем дальше. Ездит он где? По железной дороге, по рельсам. Если открутить рельс, поезд под откос пойдет? На скорости обязательно. Вот только в одно рыло открутить рельс, спилить все крепежные болты – нереально. А пилить придется, потому что если состав ехать будет медленно, то рельс может не заскочить с креплений. Уносить в сторону опасно, могут заметить, да и не сдвину я эту железяку. Войну партизаны проще делали, минировали и всех делов. Только где мне тратил, взять? Опять в мечтание ударяюсь. Остается последний вариант – сжечь. Если и не до основания, то вреда всяко много будет, и паскудник-машинист там же отираться будет. Он – главная цель. Пусть ему отрыгнется по полной. Что ж, план минимум есть, цель есть. Приступим. Я сошел с дороги и двинулся на восток. Там, по моим расчетам, находилась железная дорога. Следующие четыре дня я практически не ел, не спал, рыскал по округе, словно дикий зверь. Скоро закончится месяц перемирия с волками. Надо бы свалить из этих мест подальше. Но это меня сейчас совершенно не волновало. Я должен отомстить. Просто обязан. Обшарил три небольшие деревеньки, которые обнаружил, пройдя по старым, почти проглоченным, наступающей природой дорогам. Результаты были неутешительные. Практически все, что представляло хоть какую-либо ценность, вывезли местные. Но мне многое не нужно. Удалось найти относительно нормальные спички, несколько кухонных ножей, ржавеньких, но прочных. Осмотрел, оставил два самых длинных. Подобрал и старую матерчатую сумку, и темно-коричневая, пропахшая мышами и плесенью, покрывала. Но ну и новой повязкой на глаз обзавелся, куда же без нее. И, наконец, удача изволила улыбнуться. Когда уже особо ни на что не надеясь, зашел в неприглядный сарайчик, то увидел искомое. Две литровые бутылки растворителя. Проверил, закрыты плотно, не воняют. К таким вещам мужчины в своих мастерских всегда относятся бережно, согласно технике безопасности. Обыскал тщательнее, и награды за усердие стали еще две, почти пустые. Перелил их в одну емкость, с удовольствием вдыхая тяжелый химический запах, так знакомый мне по отцовскому гаражу. Подпалил пару капель на пробу. Горит, как ему и положено. Обнаружилось там в сарайчике и немного, литра три машинного масла. Совсем хорошо. Только одно плохо, слабенький я. Долго такой груз не смогу носить. Остаток огня и ночи потратил на сон, набирая сил. А с первыми лучами солнца вышел к железной дороге, обнаруженной на второй день забега по ненаселенным пунктам. И потопал на юг. В одной руке нож, в другой весистая сумка со всяким разным. Километров через пять показался поселок. Быстренько сделал простой тайничок, в котором припрятал набранное барахло. и медленно, ползком, подобрался как можно ближе к цели. Укрытием выбрал кусты на обочине старой дороги, примерно в полутора километрах от первых дворов. Ближе нельзя, огороды. Но это и хорошо. Там, где люди с утра до вечера в земле копаются, растяжки или мины обычно не ставят. Из моего наблюдательного пункта было отлично видно, что железная дорога делит поселок на две части, и обе они жилые. Туда-сюда постоянно основал народ. По одному человеку, иногда парой, однако стало кристально ясно, днем не подобраться, заметят. К тому же поперек путей была растянута ей газа в одно кольцо. Для человека она препятствие небольшое, а вот для твари — не знаю. Кто-то перепрыгнет, кто-то нет. Думаю, больше для порядка ее тут положили, чтобы отпугивать. Прошелся глазом вдоль проволоки. Ага, концы не закреплены ни к чему, просто к забору примыкает. Значит, убирают, когда состав в эту сторону едет. Или с лопатами на войну с урожаем выходят. Отлично. С проходом определился. Меня поначалу удивило отсутствие охраны на выезде или следов ее пребывания. Кострич, навесов, скамеек, да чего угодно, указывающего на несение местными караульной службы. Однако, пораскинув мозгами, я понял, почему так. Слишком затратно по людям получалось. Как раз возле моего укрытия рельсы начинали ветвиться. превращаясь в районе домов в целый лабиринт из съездов, сплетений, стрелочных переводов, ответвлений и прочей железнодорожной премудрости шириной метров сто, не меньше. К этому надо добавить еще и насыпь и далеко не узкие улицы вдоль жилых строений. Много выходит. Как ни крути, получается, что по-хорошему надо справа от путей пост ставить, слева от путей пост. На самих путях тоже кого-то садить придется. Никак не меньше десяти человек на одну смену вырисовывается. Да же надо и с другой стороны поселка в охрану назначить. А еще есть и улицы, и склады. Похоже, из-за отсутствия внешней угрозы и наличия добротных действительно высоких заборов, не менее трех 4 метров, здесь решили охранять не территории, а объекты. Что же, это мне на руку, проще пробраться будет. Разглядел я и паровоз. Стоял он ко мне передом, грозно прикрывшись платформой со знакомой пушечкой. Что сзади толком увидеть не получилось. Там маячила сплошная мешанина из вагонов, контейнеров, цистерн. Горько пожалел, что нет со мной бинокля, в очередной раз помянув недобрым словом всех местных, подмотавших мое имущество. Да чего уж теперь. Через некоторое время разглядел и детка. Он больше половины дня крутился с каким-то долговязым мужиком вокруг состава. Все что-то любовно простукивал, подлезал снизу, покрикивал и размахивал руками сжатой в них промасленной тряпкой. «Ух, как я зубами скрипел от бессилия!» Незаметно наступила ночь. На небе одна за одной вспыхнули звезды. Гома дня ушел, уступив место трелем сверчков, уханью и посвисту птиц. Пора. Медленно, аккуратно ступая босыми ногами по старому асфальту, в полусогнутом виде дошел до ягозы, примыкавшей к забору ближайшего ко мне дома. Через покрывало, чтобы не поранить руки, просто отодвинул ее немного в сторону. Постоял, прислушиваясь. Тихо. А затем по обочине, стараясь даже не дышать, прокрался к перрону. Хорошо, что электрического освещения и собачек охранных, как в прошлом, нет. В тени насыпи и заборов могла была почти полной. Тут и десяток таких, как я, незаметно пройдет, если с умом. Вооружение мое составили лишь два ножа с измазанными грязью лезвиями. Так и крался, сжав рукоятки в потных ладонях. А куда их девать? Ни ножен, ни куртки, чтобы в подкладку воткнуть. У меня не было. Только пончо из покрывала вырезал, чтобы организмом не болеть. Подобрался к перрону, осторожно поднялся, принюхался. О, тут где-то рядом туалет. Совсем рядом. Аж глаз режет. Повезло. Что и говорить, в таких загаженных местах прятаться хорошо. Народ у нас брезгливый. Запомню. Прошел еще метров пятнадцать вдоль декоративного заборчика. Скоро уже и паровоз должен быть. Прислушался. Со стороны путей раздалось покашливание, негромкие шаги. Нет, не в мою сторону, можно пока не прятаться. Добрался до здания вокзала. Я уже довольно сильно нервничал. По всем прикидкам по ночам должен ходить патруль, раз уж постов нет. Но никто не появлялся, а для меня было жизненно важно вычислить их маршрут, время обхода, количество задействованных людей. Не хочу, чтобы они в самый неподходящий момент, как снег на голову, свалились». Несколько раз медленно, почти беззвучно вдохнул и также медленно выдохнул, успокаивая себя. Может, рано еще этим ночным сторожам мирного мародерского сна появляться. Двери в здание вокзала оказались закрыты. Придется по перрону первого пути обходить. Лег на живот, сунул ножи за пояс, брюк на спине и пополз. А вот и люди. Только сейчас я обратил внимание, что почти напротив меня стоит такой нужный мне состав. Звездный свет мягко освещал платформу с артиллерией, паровоз, его тендер, грузовой вагон и два пассажирских в конце. Дальше чуть поодаль стояли другие платформы, с чем-то неразличимыми за расстояние. И что-то большое, пока совершенно неинтересное. А вот и люди, метрах в двадцати от меня. Они как раз разводили в бочке огонь, и через пару минут в свете пылающих язычков пламени мне удалось их хорошо рассмотреть. Это были двое пожилых мужчин, вооруженных винтовками. Оба в кепках, пиджаках, сапогах-бутылками. Только белой повязки полицея на рукавах не хватает для полноты картины. Прополз дальше, обогнул здание и с облегчением нырнул обратно в ночь. Снова осмотрелся. Перон заканчивался, ступеньки вели на насыпь. Не поленился, взглянул, что там дальше. И не зря. Рядом со ступеньками оказался колодец, возле которого стоял ручной насос, обмотанный шлангом. «Ну, конечно! Надо же им откуда-то воду для своей ехалки добывать!» Вернулся обратно в вокзальную тень. И вовремя. Из глубины поселка по улице вдоль железной дороги шла группа людей, освещающих себе путь факелами. Посчитал. Шестеро. Все с ружьями. Дойдя до перрона, они подниматься не стали. Сразу через пути прошли к бочке с огнем, Постояли. Под редкий смех рассказали пару бородатых анекдотов. Подымили самосадом и минут через десять пошли дальше». Охранники паровоза тоже надолго задерживаться у огня не стали. Постояли еще чуть-чуть, после чего разошлись в разные стороны вдоль состава, обходя его по кругу, друг другу навстречу. Вернулись они к своей бочке минут через 15, почти одновременно. Истоптанный маршрут, значит, выверенный, без часов точный. Интересно, они на другой стороне при встрече разговаривают? Не слышал ничего вроде бы. Запомню, это важно. Примерно через полчаса вдали вновь замерцали факелы. Патруль шел по противоположной улице поселка. Уже светало, когда я вернулся к своему наблюдательному пункту. Итак, обходы охрана поезда делает примерно раз в час, тратя на это минут 15. Обходят по отдельности, с разных сторон, чтобы было быстрее. Малую нужду справляют на месте. По большой, лишь один раз мужик ходил. Значит, засада в вонючем туалете отпадает. Может вообще никто не прийти. Как часто меняются смены? Вопрос. То, что подвоев караулия, это ясно. В таких нюансах всегда стабильность. Начал всячески прокручивать в голове варианты, рассматривая свой первоначальный план и так и этак. А если стадом пойдут, вдвоем решат прогуляться? Тогда что? Или другая какая накладка? Придется переносить акцию, только и всего. Подожду. Если не срастется, рисковать не стану. Ждать я умею, научили. Временем не стеснем. В принципе, при здоровой толике везения и наглости все вполне осуществимо. Так, думаем дальше. Патруль контролирующий улицы появляется в районе вокзала с периодичностью в пару часов. Этого времени мне запасом хватит. Однако сильно обнадеживаться не стоит. Не такое большое поселение, чтобы так долго его обходить. Вывод. С большей долей вероятностью отдыхают по ходу где-то. Ночь коротая между обходами. Возможно, недалеко от вокзала. Так, что еще? Проверяющего не было. То ли его вообще нет, то ли просто сегодня не пришел. Плавающая переменная, элемент неожиданности, чтоб ему. Придется постоянно держать на контроле данный нюанс. Теперь осталось придумать, как бесшумно этих двоих, при паровозе которые, уработать и эффективнее устроить пожар. Я знал, что на ходу вагон сгорает в считанные минуты, но тут другой случай. Моих запасов горючих жидкостей может попросту не хватить. Практически весь день прошел в спешке. Пришлось отбегать около 10 километров на север, к пустой деревеньке, долго искать топор. Нашел, но без топорища и тупой. А потом, сдирая до крови пальцы, откалывать кусочки от подмеченного ранее сарая. Хитрость состояла в том, что в старое время при замене путейцами деревянных шпал на железобетонные окрестное население растащило провонявшие креозотом брусы по своим дворам и построило уродливые, самого разного назначения, нежилые постройки. Удобный материал, хоть и пожара опасный. Клади себе один на один, строительными скобами сшивай крест-накрест, и за пару дней сарай готов. Но мне щепки нужны были не для созидания. Как выросший в крае, где преобладали степи, и дерево весьма ценилось, я знал, что шпала, годами проливаемая самыми разными субстанциями, основавших в большом количестве тепловозов, довольно горючая вещь. Разгорается поначалу, правда, не очень, зато потом не потушишь. Так что щепки из нее для розжига даже сырых дров вполне себе ничего. В домашней печи такое топливо использовать нельзя категорически. Быстро забивается сажей дымоход. А вот когда нужно устроить костер из обрезанных веток по весне, в самый раз. Набрал почти полную сумку и случайно найденный молоток прихватил. Увесистый, не менее полкило весом. Вернулся почти ночью, подобрался поближе, пропустил патруль и все так же, отодвинув ягозу, тем же самым путем пробрался к зданию вокзала. Я сам себе напоминал злодея-мешочника. В одной руке нож, в другой сумка со щепками, растворителем, маслом, вторым ножом. за поясом молоток. Увесисто получилось. Незамеченный поднялся на перрон, где я оставил нож в укромном уголке, прихватив лишь второй нож. — Что же, приступим? — сказал я сам себе для бодрости. Скользнув по неосвещенной платформе, быстренько проведал насос и с удовольствием изрезал присоединенный к нему шланг. — Это вам для удобства тушения, сволочи. После аккуратно, практически бесшумно, по дуге прокрался к хвосту состава и спрятался под вагоном, прикрывшись пледом. Вот прошел патруль, обменявшись приветствиями со сторожами. Вот ушел, скрипя гравием. «Уже скоро». Приготовился, внутренне собрался, превратившись в слух. Так ожидаемые шаги своей первой жертвы я почти проморгал. Причем сам не знаю как. Так получилось». Просто совершенно неожиданно из темноты возник силуэт охранника, слегка переминающийся в метре от меня с ноги на ногу. Он постоял, справил нужду и повернул на другую сторону состава. Пора. Я вихрем вылетел из своей засады и со всей отпущенной мне природной дури треснул молотком по затылку в кепке. Сработало. Он даже не пикнул. Мужик обмяк и начал грузно медленно заваливаться на пропитанную всякой нехорошей химией вокзальную землю. Попытался подержать. Не смог. Но падение затормозил. Все тише получилось. Лунного света хватило, чтобы рассмотреть рану на затылке. Не жилец. Глубокая и широкая дыра в черепе оставляла мизерно мало шансов на долгую счастливую жизнь. Теперь надо со вторым разобраться. Быстро стащил с убитого пиджак, подхватил ружье, подобрал и напилил отлетевшую в сторону при ударе кепку. На голову словно липкую кучу навалили. Отчетливо чувствовалась чужая кровь, волосы и еще что-то омерзительное до одури. Плевать. Не сейчас. Быстро пробежал по карманам. Нашел пару патронов, несвежий носовой платок, кусок хлеба и луковицу, бережно завернутую в бумагу. Пригодится. Наскоро больше на ощупь осмотрел оружие. Скривился. Старенькая двустволка, модель разглядеть не смог. Надеюсь, при крайнем случае не подведет. Все, больше нет времени, надо идти. Шел медленно, стараясь выдержать в виде ранее ритм ходьбы покойного. Как и рассчитывал, с этой стороны состава оказалось довольно темно. Бочка с подсветкой осталась с той стороны, а факела охране носить явно лень. Да и толку в таком источнике освещения было немного. Это же не фонарик с его направленным лучом. Это прыгающий, постоянно изменчивый свет, который позволяет разглядеть лишь то, что у тебя прямо под носом. В остальном он своими полутенями даже вредит, размывая истинную картину окружающего мира. Тренированному глазу обычной ночью гораздо лучше вообще без факела. Лунного света вполне хватит. Именно так охрана и поступила, не заморачиваясь ненужным огнем. Они тут каждый камешек знали, с каждой гайкой за долгие ночи успели познакомиться. Нападения не ждут. Чего им бояться? Впереди замаячила фигура второго. Навскидку метров пятнадцать до него. «Теперь 10. Я присел на одно колено, зажал в ладонях рукоятки ножей и зашарил руками по редкой грязной траве, словно что-то потерял. При этом издал горловой маловнятный звук. «У И громко хмыкнул. Очень хотелось верить, что моя задумка сработает без накладок. Второй заинтересованно ускорил шаг. «Коля, потерял чё?» так Прошипел я и взмахнул рукой, изобразив жест «Ну и чёрт с ним!» «Да тряслась стряслась?» Озаботился охранник, подойдя ко мне практически вплотную и начиная наклоняться. И получил два ножа. Один в живот, второй под подбородок. Закричать он не закричал, но вот кровью брызнувшей из пробитой гортани перемазал меня изрядно. Ну и пусть, зато стрелять не пришлось. Не веря до конца, что мой абсурдный план сработал, я на автомате обыскал убитого. Добычей стали еще несколько патронов, складной нож, еще одно ружье. Не особо рассуждая, решил забрать оба ружья. Завтра разберусь, какой из них лучше. Почти не прячась, добежал до Перона и схватил сумку. До следующего визита патруля у меня минут 40, может больше. Буду думать, что 40. Чем позже на пожар патруль перепожалует, тем лучше. Значит, надо успеть за 20, мало ли. Вернулся, попробовал открыть пассажирский вагон. Повезло, не заперт. Оказался плацкарт. Грязный, весь заполеванный, с порезанной обивкой и не выветрившимся запахом из путешествий. Я вывалил часть щепа как раз на одно такое место, с торчащими кусками поролона в середине. И соседник сидений быстро нарезал еще несколько кусков и поджег. Весело запрыгал огонёк, даже ждать не пришлось. Так, теперь молнии к паровозу, а точнее к тендеру. Уголь разжигать гораздо хуже, но попробую. Будка машиниста казалась закрыта. Пришлось вместе с полегчавшей сумкой карабкаться по приваренным скобам ступенькам под тендерной стенки с улицы, оставив ружье на насыпи. Спустился, под ногами захрустили черные бликующие от лунного света куски угля. Быстро сгреб подобие кратера, покидал туда для розыжига все свои вещи, оставшись в одних трусах, вылил весь растворитель и масло. Подождав с минуту, пока тряпки пропитаются как следует, добавил сверху остатки щепок и поджег. Весело полыхнуло, даже брови немного опалило. И только сейчас пришла запоздалая мысль. Надо было поролона в вагоне про запас нарезать, тогда хоть штаны бы сжигать не пришлось. Что теперь поделаешь? Все мы задним умом крепки, однако хорошего понемножку, пора отсюда сматываться. При составлении первоначального плана я хотел подпалить ящики со снарядами, однако риск оказался слишком велик. Открытый огонь далеко виден, мало ли тут глазастых, да не спящих. А мне еще свалить отсюда надо живым и, желательно, невредимым. Тендер лучше, его высокие стенки скроют до поры моей пакости. Да и уголь, если разгорится, беды не хуже наделает. Спускался аккуратно, медленно, тщательно ощупывая ногами упоры. Для пущей тихоходности я передвигался босиком, поэтому боялся повредить стопы, о гравий, насыпи. Кто-то скажет, что я перестраховщик. Да, я такой, а еще очень злобный и настырный. Порадовавшись, что в горячке не забыл переложить из кармана в сумку всю свою добычу, подхватил ружье и, быстро стараясь наступать на шпалы с рельсами, двинул к перрону, не оборачиваясь. Почему не побежал напрямую? Да все из-за той же босоногости. По улице получится и проще, и быстрее. Теперь ходу. Оглянуться я себе позволил, лишь изрядно удалившись от поселка. Что-то весело горело, кто-то кричал. А вы как хотели? Замучить Зюзю и жить красиво и радостно? Погодите, это только первая часть Морализонского балета. Будет и вторая. Мне теперь спешить некуда. От души поиграем. Отойдя километров пять на север, я запланированно повернул на запад. Первое время с надеждой вслушивался, ожидая, когда начнут взрываться снаряды. Не услышал. Наверное, сумели отцепить и откатить платформу. Или с пожаром справились. Потом посмотрю. Сейчас необходимо как можно дальше отсюда уйти. Шел всю ночь и часть утра. Не разбирая дороги, сознательно углубляясь в заброшенные поля. Достигшая своим ростом моего пояса трава, больно хлестала по голым ногам. Затрудняла ход. Но меня это даже радовало. Раз мне тяжело идти, преследователям будет не легче. Только когда летнее солнышко совсем стало припекать, я спрятался в тени лесополосы, разделявшее поле на части, и совершенно спокойно уснул. То, что поджигатели единственного паровоза, кормильцы всей этой банды будут искать, сомнений не вызывало. Пусть попробуют. Думаю, местные честно двинут по дорогам, расставят засады в окрестных пустых деревнях, недельку настороженно посидят. На дольше их не хватит, рутинные дела возьмут свое. Тогда и наведуюсь вторично. Умереть от голода я не боялся. Вокруг полно брошенных садов, в которых ветки должны ломиться от молодых яблок, абрикосов, может и черешни. Хотя последняя вряд ли. Она долго не висит, опадает. С водой хуже. Но и тут не страшно. Пока шел от сектантов до мародерского поселка, два пруда приметил. Они сейчас чистые относительно. С полей никакая трава не стекает. Наверняка и рыба есть. Единственное, что немного напрягало – возможность встречи с разумными тварями и то, что Михалыч может нанять местных сектантов-охотников на мои поиски. Тогда плохо может быть. След они мой вряд ли возьмут. К тому времени, как они с отцом Андрианом договорятся, он затеряется в траве и запах практически выветрится. Но риск есть. Что же, буду осторожнее. Проснувшись, сделал ревизию своего имущества. В сумке оказались восемь патронов двенадцатого калибра. Все с дробью, самодельный складной нож, спички, кусок хлеба и луковица. Небогато, но жить можно. Завтрак перенес на вечер, решив экономить еду, и приступил к осмотру трофейного оружия. Судьба подкинула ТОС-34 и ИШ-58. Тоз внешне нравился мне гораздо больше, но при осмотре оказалось, что в стволе несколько серьезных раковин, и само ружье, несмотря на внешнюю ухоженность, находится в откровенно неважном состоянии. Все детали болтались, шатались, скрипели. Чепуха, в общем, а не оружие. Так что брать пришлось изделие жевских оружейников. Его состояние оказалось гораздо лучше. Подумав, решил отвергнутую вертикалку все же не выбрасывать, а спрятать до поры в укромном месте или носить с собой. Мало ли как жизнь повернется. Сижу же я сейчас в одних трусах и ношенной обуви. Да и та от щедрот Михалыча осталась посреди бескрайних полей. Раньше над такой фантазией даже смеяться бы не стал. После инвентаризации снова направился в сторону запада. По моим прикидкам, необходимо отойти от поселка километров на тридцать, сорок, не меньше. Дальше преследователи вряд ли сунутся. Сил на такое далекое прочесывание местности попросту не хватит. Идея питаться фруктами оказалась глупой. После того, как по ходу я сорвал и слопал несколько вполне спелых на вкус диких яблок, меня пробрал мощный понос. Похоже, отвык мой организм от фруктов напрочь. Так что свою наивную глупость быть сыроедом я прочувствовал до кишок, в самом прямом смысле. Весь следующий день опять шел, ориентируясь по солнцу. Вроде не слишком отклонился в сторону. Но кто знает. Несколько раз попадались дороги с остатками асфальта. Иногда видел дома. Проверять, жилые они или нет, не стал. Опасай засады. Натыкался на ручьи, пил. У последнего даже нашел следы цивилизации. Серую от грязи и времени пластиковую бутылку из-под пива. Целую, как ни странно, с крышечкой. Помыл, назначил второй фляжкой. Первую мне сегнанты в котомке всучили. Там же палкой забил гревшуюся на солнышке змею. Отрезал голову, выпотрошил и съел прямо так, сырой. А вкусе старался не думать. Мясо и хорошо. Вообще мне здесь нравилось. Я, как человек, выросший в степи, всегда тяготел к просторам и терялся при виде большого количества деревьев. Дышалось тут легче, что ли? Вот и сейчас, наматывая километры, искренне радовался, что далеко видно и не надо, как раньше, трястись от страха перед неизвестностью, едва заприметив очередной поворот лесной дороги. Радовал и более теплый климат, позволяющий комфортно спать под открытым небом, и густой разнотравие, из которого можно в два счета смастерить себе мягкую лежанку. Хотя про сон приврал, каюсь. Под утро все едино просыпаюсь, трясясь от предрассветной прохлады и клацая зубами. Боли в голове никуда не делись. Когда накатывал приступ, я просто лежал на земле и в позе эмбриона ждал, пока пытка закончится. Потом вставал и шел дальше. Приходилось учиться жить с муками. А еще все мои мысли крутились вокруг Зюзи. Ей бы здесь понравилось, так и чудилось. Сейчас из травы внезапно возникнет острухая черная голова с внимательными умными глазами, фыркнет от налипшей на нас пыльцы, и ракету унесется вдаль, наслаждаясь молодостью, скоростью и теплым летним ветерком. Довелось мне увидеть и людей, не зная, кто это был. Вдали по дороге просто двигалось несколько почти неразличимых точек. Пришлось снова залечь в траву и дождаться, пока они пройдут. Повезло, не заметили. Дважды по пути попадались леса. Их я обходил по дуге, стараясь как можно дальше держаться от деревьев. Похоже, что эти места тварям не слишком интересны. Во всяком случае, никого из животных крупнее зайца я не встретил. Очень хотелось поохотиться и набить живот вкусной, сытной дичью, но, по здравому рассуждению, не стал впадать в глупости, решив поберечь патроны. Утром третьего дня вышел к небольшой заброшенной деревеньке. Сначала долго сидел в траве, вглядываясь, внюхиваясь, держа оружие наготове. Похоже, действительно, очередной безымянный ненаселенный пункт. В обед осмелев пошел осмотреться. В первом же доме нашел брюки с пиджаком на три размера больше, пропахшие затхлостью и мышами. Из-за отсутствия ремня пришлось тянуть пояс проволокой. Ну да ничего. Теперь хоть ноги прикрыты, а то бегаю, как тарзан какой-то. С едой было хуже. Тут тоже все выгребли подчастую, Даже погребом с консервацией не побрезгивали. Однако через час в другом полуразрушенном доме набрел на старый сороковых годов прошлого века буфет и извлек из него литровую банку напрочь засохрившегося меда с несколькими дохлыми осами внутри. Побрезгивали, видимо, а мне сгодится. Там же в глубине обнаружилась и пачка концентрата горохового супа, полностью выцвевшей в разводах упаковки. К вечеру удалось заиметь и полведра кормовой кукурузы, обнаруженный в сарае возле старого курятника. Живем! Прошло 9 дней. Чтобы не потеряться во времени, я каждое утро клал один камешек себе в карман пиджака, который теперь практически не снимал. К сожалению, мое путешествие в почти голом виде не прошло без последствий. Очень сильно на солнышке обгорели спина и руки. Вовсю слазила лохмотьями кожа. Впрочем, это меня совершенно не заботило. Я выжидал. Если кто-то подумает, что все это время я совершенно ничем не занимался, то очень сильно ошибется. Первым и основным моим занятием стало переучивание на стрельбу с левого плеча. Часами отрабатывал вскидывание ружья, прицеливание, плавный спуск левой рукой. Получилось не сразу, но получилось. С немалым трудом мне удалось достичь того уровня, когда перестаешь замечать неудобства, навязну и задумываться о том, чтобы не ошибиться. Одним словом. Довел новообретенный навык до автоматизма. Также, чтобы не бездельничать, медленно со вкусом обследовал деревеньку. Нашел много полезного по разным укромным местам, пропущенного мародерами. Шесть золотых колечек, несколько пар серег, две цепочки, грамм по пять каждая, чуть-чуть серебряные ювелирки. Любили раньше люди украшения прятать, но так, чтобы они под рукой были. За наличниками, под полом по углам, в белье. Хотя в последнем не нашел ничего. все до меня вынесли. Подумав, на этот раз решил ценности взять. Кроме того, совершенно неожиданно подвернулись три пачки обезболивающего, немного еды. Даже спортивный костюм по размеру попался, что особенно порадовало. Не новый, но довольно крепкий и темный, без попугайских вставок расцветки. Разжился стареньким рыбацким жилетом со множеством карманов, куда сразу распределил патроны вместе с остальными мелкими пожитками. Обзавелся солнцезащитными очками с бейсболкой. но самое главное открытие ждало меня на чердаке сарая за околицей. Там притаился склад подростковых сокровищ. Несколько совершенно выцвевших журналов с голыми девками, две пачки сигарет, зажигалка и старая с облупившейся краской подзорная труба. Видимо, любили пацаны подсматривать с безопасного расстояния затем, как девчонки переодеваются. Последнее приобретение было просто подарком судьбы. Невольно вспомнился мой бинокль. За биноклем Зюзя. Настроение испортилось. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, пошел в местную маленькую одноэтажную школу. Незачем. Просто убить время. Поглазеть. И не зря. В первом же классе на стене обнаружилась карта РФ на всю стену в весьма читабельном состоянии. А в нее был воткнут флажок, поясняющим детишкам в каком именно месте, огромной страны, они проживают. Так я понял, где нахожусь. Всего километров семьдесят от Белгорода, если по прямой. Не поленился, нашел в каком-то кабинете ножницы и вырезал интересующие кусок из карты для себе вместо атласа. Здоровье тоже понемногу улучшалось. Рано на затылке и руке снова затянулись, пустая глазница неспешно заполнялась грануляционными тканями. Теперь главное опять травмы не получить. И выздоровью обязательно. В ночь перед возвращением к поселку мародеров я разложил все собранные трофеи и долго терзался муками выбора. Все нести тяжело. А оставлять жалко. Лишнего ничего тут не было. Но вот как бросить второе ружье, когда оно есть? Я, к примеру, не представляю. Ну и носить на себе эту железяку, помимо основного набора барахла, неудобно. Или спортивный костюм. Можно надеть сразу, но в переходах по полям вещи быстро придут в негодность, постоянно цепляясь за мелкие кустики, колючки и еще бог знает что. По уму надо идти в том, что есть, и лишь потом переодеваться. Тогда из этого вывода напрашивается следующий. На большой по размеру пиджак разгрузку не нацепишь. Значит, и ее тащить в сумке придется. А это дополнительный вес. В конце концов постановил. Забирать все, а походу избавляться от излишков при необходимости. Вышел я к железной дороге под вечер, практически в прямой видимости поселка. Аж сам удивился. За обратный путь никого не встретил, ни во что не вляпался. И имущество не разбросал. Отдохнувший организм не подкачал, сдюжил. Сразу же устроил тайник, где оставил большую часть добра. Осмотрелся. Метров в двустах в сторону росло несколько раскидистых деревьев, покрытых густой листвой. Отлично, именно там и устрою свой наблюдательный пункт. Окрыленный промежуточным успехом, довольный собой, уснул тут же в траве. Рано утром едва забрезжил рассвет, и только-только роса своей влагой заставила неприятно поежиться, забрался повыше на облюбованное дерево, с удобством устроился на толстой ветке и стал всматриваться в сторону появляющихся из утреннего полумрака домов. Результаты оказались плачевными. Поперек пути тянулся уже не один, а три ряда и газы. Четко просматривались посты охраны, дважды мелькнул патруль. «Теперь не пройти, поумнели сволочи». Но и это, казалось, не все. В стороне, на отшибе, стояло несколько сильно обгоревших вагонов. А вот паровоз, с виду целенький, бодро разводил пары и был окружен суетящимися людьми. Не получилось, значит, спалить. Эта новость не вызвала у меня никаких эмоций. Не пришли расстройства, досада, злость. равнодушие и не больше. Потому что я знал, не получилось тут, получится дальше. Там, где меня не ждут. в Белгороде или в Харькове. Выполнение задачи просто отодвигается во времени, только и всего. Они же не знают, что я очень упрямый. Очень. Вот только от Зюзи, ни слуху, ни духу.